что и тела, проводники электричества. Только что перед вами был безжизненный металл, и вот уже он стал средоточием таинственных флюидов. Часто такие люди, выйдя из состояния экстаза, пускаются на всякие темные дела, которые доводят их до исправительной полиции, как это случилось со знаменитым Валтасаром, до суда и каторги. А вот вам еще доказательства какую огромную власть имеют над простонародьем гадалки, раскидывающие карты. Жизнь и смерть нашего бедного музыканта зависела от того, что напророчит привратнице мадам Фонтен. Хотя повторения и неизбежны в такой обширной и обильной подробностями истории, как полной истории французского общества, в комедиантах неведомо для себя. Необходимо только обратить внимание читателя на то обстоятельство, что тетка Сибо вошла к гадалке, проживающей на улице в Яйде-Тампель, так же просто, как завсегдатой английского кафе входит позавтракать в этот ресторан. Тетка Сибо была здесь старой гостьей и часто водила к гадалке молодых девиц, изгоравших от любопытства кумушек. Старая служанка, исполняющая угадалки обязанности стража, открыла дверь в святилище и впустила тетку Сибо без особого доклада. — Это мадам Сибо. Входите, у нас никого нет, — прибавила она. — Что такое стряслось у вас, деточка, что вы так рано прибежали? — спросила колдунья. — Мадам Фонтен вполне заслужил такое прозвище, ибо в ту пору ей было семьдесят восемь лет, и лицом она походила на пару. Парка в древнеримской мифологии богини человеческой судьбы. Их было три. У меня голова идет кругом, воскликнула тетка Сибо. Давайте сюда вашу заветную колоду. Тут такой случай выходит, что я могу богатой стать. И она рассказала, как обстояли дела, желая наперед знать, осуществлятся ли ее гнусные надежды. А известно ли вам что такое гадание по заветной колоде, торжественно изрекла мадам Фонтен. — Да нет, где мне знать? Я не такая богатая, эта штука мне не по карману. Сто франков, нечего сказать, совсем даром. Где мне их взять было? А вот сегодня мне заветная колода до да зарезу нужна. — Я нечасто к ней обращаюсь, — деточка, — ответила гадалка. — И богатым-то я гадаю по ней только в особых случаях. А платят мне за такое гадание по двадцать пять золотых. Видите ли, это меня утомляет, я теряю силы. Как на меня накатит, дух меня и начнет терзать. Так здесь под ложечкой и крутит, и крутит. Это, как прежде говорили, все равно, что на шабаш слетать. Да ведь я же вам говорю, дорогая мадам Фонтен, все мое будущее от нее зависит. Ну уж, — Только ради вас, потому что от вас у меня практика большая. — Пусть дух меня мучит, раз вы просите, — ответила гадалка, и на ее увядшем лице изобразился неподдельный ужас. Она встала со старого замызганного кресла, стоявшего у камина, подошла к столу, покрытому зеленой скатертью до того ветхой, что на ней можно было пересчитать все нитки, на столе с левой стороны, рядом с открытой клеткой, в которой жила черная, взъерошенная курица, дремала необычайных размеров жаба. От старта «иди сюда, доченька!» — позвала ворожия, легонько ударив жабу по спине длинной спицей, и жаба посмотрела на нее с понимающим видом. «А вы, Клеопатра, слушайте внимательно!» — прибавила она, осторожно щелкнув старую курицу по клюву. Гадалка сосредоточилась, на несколько мгновений застыла в полной неподвижности, Она умерла, глаза закатились, из-под век поблескивали только белки, потом она выпрямилась, произнесла загробным голосом «Я тут!». И рассыпав, как бы в забытии, по столу проса для Клеопатры, она взяла свою заветную колоду, судорожно перетасовала и, глубоко вздохнув, протянула ее тетке Сибо, которая сняла карту. Коделка посмотрела на черную курицу, клевавшую зерно, затем подозвала жабу о старту и пустила ее ползать по разложенным картам, и, виде этого живого трупа в засаленном тюрбане и грязном капоте, привратница содрогнулась, по спине ее подержал холодок. Только большие упования вызывают большие волнения. Иметь или не иметь ренту? Вот в чем вопрос, как сказал Шекспир.